Профессор удовлетворенно обозрел сложнейшую конструкцию для изготовления волшебного зелья. Сколько лет прошло, а не забылось ничего, будто только вчера слушал лекцию мэтра Таргонны и отхватывал линейкой по неумелым рукам от его вредливого ассистента. Сколько же лет-то прошло? Полвека, как один день. Овсе всетворец-зиждитель». Кайр, конечно, знал, что его уважаемый наставник еще тот педант, но он и не подозревал, до какой степени профессор Кориней фанатик порядка. Мэтр окопался за столом в компании с бесчисленными флакончиками, коробочками, кувшинчиками, стопками, пистиками, мерными колбами, цилиндрами, бюретками и прочими пипетками, уйдя с головой в сложнейшую чародейскую методу, но при этом нисколечко не путаясь и не забывая комментировать свои действия. «Никакой суеты, никакой спешки, все по порядку, согласно правилам смешивания и растворения», – вещал Коренный. «Химические опыты вообще очень сильно воспитывают у адепта сосредоточенность, особенно если они взрывоопасны или конечный продукт крайне ядовит». В Хокварте таковых ровно две трети – И никто не станет исцелять, если брызгами выжит глаз. Пока сам не освоишь регенерационные чары, будешь ходить кривой. Жестоко, согласился юноша. А то, все равно, что у нас на кафедре студиозы делали бы операции сами себе или друг дружке. Вот кому бы вы из своих сокурсников доверились, чтобы вырезать гланды, а? Карь призадумался, и не на шутку. Операция вроде не сложная. А все одно – страдать понапрасну от неумелых рук крюк не хотелось бы. Тот -то же студент. А в Хокварте такой метод практикуют сплошь и рядом. И там речь идет не о мастерстве и доверии, а о том, чем таким страшным ты сможешь пригрозить однокашнику, дабы не стать его жертвой. «Банк с пауками», – вынес свой вердикт Финскот. «Хуже. Много хуже. Выживают такие, как Хуэн Эрмаад. Или такие, как я. Такие, как вы. Ну да, педантичные, предусмотрительные, подозрительные и внимательные к самым незначительным мелочам. Скажу почисти, таких, как я, мало. Большинство идут другим путем. Каким? Не унимался Кайр. Они предпочитают наносить удар первыми. Напасть, прежде чем нападут другие. Отнять то, на что зарятся соперники. «Главное правило – быть опаснее остальных и не попадаться», – сощурился мэтр, пристально глядя, как меняет цвет индикаторов колби с раствором. «Это я уже понял», – вздохнул молодой человек. У него до сих пор перед глазами стояли лица Хоквардских чародеев, тех самых, которых пристрелили Мистрис Фэмрил и милорд Джейвидж. «Какие бы из них вышли маги, и скольких обычных людей они сделали бы несчастными», Подожгите- ко мне горелку под большой ретортой Юноша. Сейчас приступим к самому ответственному моменту. Мэтр перевернул огромные песочные часы, начав отсчет времени, потребного для упаривания с В Старину, колдуны бормотали себе под нос всякую рифмованную чушь, отмеряя нужный срок. А чтобы выглядело солиднее, нагло врали простакам, будто читают таинственные заклинания. «А вы разве не будете <кхм> заклинать свое зелье?» «Вот еще!» – рассмеялся профессор. «Все эти порошочки, травки и жидкости спокойно себе водятся в любой аптеке. Бери, смешивай и вари чего душа пожелает. Но твоя бурда чародейской не станет никогда. Но ведь есть и волшебные ингредиенты!» «Это ж какие!» – скривился снял Кореный, так, будто жевал лимон целиком с кожурой. Лысый блестящий череп профессора покрылся мелкими складочками. Драконьи слезы, нетопыриные печенки, мундрагора. Мэтр только руками сплеснул от неописуемого словами возмущения. Да вы, милостивый государь мой, самый настоящий мракобес, А жоп в вам не нужно? Или соплей мартышкиных. А еще претендуете на звание высокообразованного человека. Позор на мои седины. Что-что охулить профессор умел, как никто иной. Смачно, зычно и так витиевато, что можно заслушаться. Нет никаких драконьих слез и грифоньих перьев тоже. Так колдуны называли всяческие вспомогательные эликсиры, чтобы запутать и, опять же, припугнуть сложностью, а под шумок денежек с дурачков слупить побольше. А в чем же сила волшебная? В вашем именном жизни? Изумился студент и тут же прикусил себе язык. Лицо профессора Мага на миг стало мучнисто-белым. Задергался левый глаз, и такая отчаянная тоска исказила крупные черты, будто неделикатный юнец напомнил старику о безвременно умершем сыне, единственном наследнике и отраде, словно намеренно ткнул пальцем в открытую кровоточащую рану. «Мой жезл я сломала башку хокордского ректора», когда отрекался, – мрачно молвил он, – полагалось об колено, но уж больно хотелось увидеть его подную рожу в крови. Ну не рассказывать же было мальчишке про то, что в свой жезл каждый маг вкладывает частицу своей души, и с тех пор этот умершленный кусочек нестерпимо болит, а нынешняя волжбаняла. удается только лишь от того, что в каждую посудину, в каждую скляночку вложена сила при ее изготовлении. Самолично ходил профессор медицины к мастеру стеклодуву и под его руководством сотворил всю эту хрупкую мелочевку. Двадцать лет пылилась она в четном шкафу, ждала своего часа, но знал же, что пригодится, знал. Откуда – то неведомо, но чую ж сердцем надо. От неожиданного признания наставника у Кайра ноги к полу прилосли. – И он вас не убил? – Ха, не посмел! Я слишком много успел выяснить о его темных и постыдных делах и делишках. Ответствовал отрекшийся, но не покорившийся мак А теперь ты спать ложись, а я постерегу установку. И гляди мне, без баловства, через три часа разбужу, чтобы как новенький был, никакой там квелости и сонности, прорычал он. Надо ли говорить, что все эти три часа Кайру и Финскотту снились исключительные силы кошмары? Нет, это будет совершенно излишним. Обед у Фэйм получился гнусный, как по форме, так и по содержанию. Каша пригорела, яйца она не доварила, а чай вышел какой-то безвкусный. А с другой то стороны, без навыка и привычки, разве в котелке над открытым огнем что-то хорошее приготовишь? Одно оправдание – мистер Ирмат старалась изо всех сил, ибо знала, что лорд Джевидж не просто так шляется по столичным улицам, а пытается найти выход из положения, ищет возможность переломить ход событий в свою пользу. Ну, или что-то в этом духе. Особенно подробно свои планы он соратницу не посвящал. «Я знаю, получилось не слишком вкусно, но вам нужно больше есть». Покаялась она смущенной, видя, как рост давится угощением. «Ничего страшного», – улыбнулся тот, сомневаясь, что лучшая повариха императора смогла бы приготовить лучше в столь походных условиях. Обстановка и впрямь не располагала к изыскам. Тепло было только возле камина, а стоило отойти на три шага, холод и сырость пробирали до костей. Изо всех щелей сквозило так, что казалось, несчастных беглецов постоянно ощупывая чьи-то ледяные пальцы. «Я видел свой дом», – сказал Джейвич после долгого умолчания, нарушаемого только стуком ложек одно котелка. «И представьте, меня узнали сторожевые собаки. Значит, я смогу все-таки попасть внутрь». «Вы хотите застать своего двойника врасплох?» «Вряд ли у меня получится. Наверняка он окружил себя охраной, как обычной, так и магической. Особенно магической». «Согласна». Это было бы логично, если самозванец – ставленник колдунов, то они не только будут его охранять, но и контролировать каждый шаг. А если он сам чародей? Тем более, Вен всегда говорил, чужим не доверяй, своим не доверяй никогда. Услышав имя мэтра Эрмаат, Рос резко поморщился, как будто от удара. Но Фейм решила, что у милорда снова разболелась голова. «Как вы думаете, кому легче пользоваться подменной личиной? Обычному, но хорошо обученному человеку или опытному колдуну?» – пытливо воспрашивал Джевич заставить собеседницу некоторое время напряженно размышлять над ответом. «Если честно, я не знаю. Могу лишь предположить, что данный вид магии требует почти ежедневного обновления, иначе реальный облик обязательно проступит через волшебную маску». Настоящее всегда сильнее иллюзорного.